«Не то!» — догадался. «И этот абсурд не может быть сформулирован, потому что находится за пределами разума». И затаился. Остановил дыхание. Вдруг при закрытом окне будто нежным ветром повеяло. И он задышал легко и свободно, Он понял, надо исполнить свой инженерный долг. В мыслях чистота и свежесть. И такое ощущение было, словно он выспался после нудной, тяжелой и многосуточной работы. Зацвикал в комнате сверчок, наполняя ее уютом и безопасностью. Андрей привстал и прислушался предчувствуя. Это произойдет сейчас. Вот-вот случится оно. И случилось. Тело его полетело куда-то вниз, во всё убыстряющемся темпе заработало сердце, а над головой будто раскрылся парашют, раздался треск шелка, туго натянутого, и падение замедлилось, ноги ощутили плоскость пола. Вновь зацвикал сверчок, внеся в душу покой, свет, блаженство, перехода в иное состояние с большим числом свобод. И в ненависти к шашляну Непроглядно черной засияла светлая точка, Разгораясь все ярче и ярче. И Андрей вздохнул глубоко и обреченно. Ну да, конечно же, как это он раньше не догадался, не понял. Алевтина, Аля, он любит ее. «Любит». Стремительно пошарив по ящикам стола, он нашел бумагу, чтобы написать письмо и проститься с девушкой Алевтиной, потому что знал, впереди гибель, и больше ему не с кем прощаться. Но начав выводить на бумаге имя девушки, он с удивлением обнаружил, что забыл, как пишется буква «В». А когда вспомнил, то оказалось, буква эта не хочет писаться слитно с предыдущей. Андрей мог ее писать только в начале слова. Это было непонятно и мучительно, и пришлось пойти на ухищрение. Компоновать письмо из слов, не содержащих внутри себя безумные буквы, Пишущая рука утратила динамический стереотип связанного писания, и рука была за эту дурь наказана. Ею был нанесен удар по подоконнику, но боли она не почувствовала. Тогда он выскочил в коридор, чтобы разрушить, раздавить или расколоть что-либо. Влетел в красный уголок и увидел телевизор. Минута и приемник был изуродован. Стало приятнее, и тихая радость охватила Андрея. Войдя в комнату, он с состраданием глянул на спящего Кольцатого